Белая рубашка на его груди тоже вся пропиталась кровью. Видимо, сержант очереди из нескольких выстрелов, последовавших вслед за первым, добивал уже лежавшую жертву. К раненому никто не подходил, никто не пытался оказать ему помощь, опасаясь попасть под обстрел окруженный при жизни угодливыми льстецами и покорными слугами, большой человек был теперь брошен на произвол судьбы. Никто из его окружения, кормившегося из его рук, не желал теперь рисковать ради своего босса. Впрочем, их опасения были уже напрасны. Сержант молниеносно собрал все свое хозяйство, включая стреляные гильзы, спустился к двери на чердак, и открыл замок своим ключом. Разведчики тем временем уже пришли в себя и тоже принялись лихорадочно собираться. «Ребята, уходим», — сообщил сержант, стоя в дверном проеме. «Думаю, менты не скоро догадаются, откуда стреляли, но все равно тянуть не надо». «А мы не тянем», — проворчал Аврамов. Разведчики собрались за минуту, Ябрамов Абрамов вызвал по рации Усманова. Тот отозвался немедленно. «Фарид, где ты?» «Подъезжай к подъезду», — распорядился майор. «Я уже тут», — ответил Усманов. «Вроде бы стреляли, так я решил, что надо подъезжать. Прямо с из белого солнца пустыни». Усмехнулся Абрамов выключая рацию. «Ты точно стер нашего клиента?» обратился он к сержанту. Но пульс у него пощупать я не мог, извини», ответил сержант. «Точно знаю, что попал в голову и в грудь. Ты видел, как падает убитый на повал? Ну так этот после первого выстрела падал также. «Ладно, будем считать, что противник выведен из строя, а завтра разведка точнее доложит». — заключил Абрамов. — Все, ребята, в темпе вниз, карета подана к подъезду. Глава двадцать седьмая. «Да ты, я вижу, человек неробкий», — одобрительно произнес Коля, наглядывая своего собеседника. «Думаю, ты слыхал, что обо мне базарят? А вот поди ж ты, подвалил на стрелку один, без охраны». «А чем мне бояться, Коля?» — с подкупающей детской улыбкой произнес Витя Тульский. «Какой у тебя зуб на меня может быть?» Ты же сам наехал на фирму, которая нам платит. Значит, это мы на тебя должны осерчать. А вы, похоже, не серчаете, — заметил Колян. Вот это мне и странно. Неужели хотите мне свои бабки уступить? Не очень это в духе московских законных. Витя Тульский потер на щеке белое пятно размером с пятирублевую монету Вслед от сведенной татуировки, которую ему, мертвецки, пьяному пацану, сделали как-то давным-давно на одной хате взрослые бандиты-беспредельщики. За это и прочее подобное художество одного из них потом порезали воры, а второго сам Витя, хотя и не до смерти. Религиозные, как большинство воров в законе, Витя говорил по этому поводу. Бог отвел, не попустил взять греха на душу. Он воровал с молоду, сначала еще в родной Туле, был Витькой, потом уже, когда перебрался в Москву, Витьком, и вот Виктором так и не стал. Видя его щуплую мальчишескую фигурку и такую же мальчишескую улыбку, просто язык не поворачивался его так назвать. Витя в московской блатной среде славился двумя качествами — убедительной речью и отчаянной храбростью. Не то чтобы он имел обыкновение лезть на рожон. Нет, напротив, он отличался миролюбием, но в любой опасности он умел сохранять полнейшее хладнокровие и всегда безропотно брался за выполнение самых опасных поручений братвы.